Латы пытались убежать от своих пленителей. Их маленькие грушевидные тела быстро двигались по упавшим стенам, но люди инспектора Спрингера настигали их. Крики латов и полицейских стали отчетливыми. — Хрунт-Мибиг-Серкит! Стой, стой! Именем закона! Хватай его, Уич! — Латы спотыкались и падали, но умудрялись ускользнуть от преследователей, несмотря на то, что большинство из них, кроме капитана Мэберса и, возможно, Рокфрута, были всё ещё в наручниках. Снова завырещали свистки. Латы скрылись из виду, но вскоре вновь появились недалеко от сферы времени миссис Персон, увидели группу людей и растерялись, не зная, в какую сторону теперь бежать. Полицейские, верные своему долгу, до самого трубного гласа продолжали неутомимо преследовать свою добычу. Вскоре и латы, и полицейские скрылись из виду, и миссис Персон, потерявшее своё прежнее полуутомлённое жеманство, продолжила беседу. Я понятия не имела, что здесь ещё есть кто-нибудь. Постойте, Не те ли это инопланетяне, которых мы посылали сквозь время? Они должны были покинуть вашу планету. Они сперва захотели ограбить и уничтожить всё, что можно, объяснил Зэрик. Но пуплеанцы остановили их. Я заметил, что пуплеанцам доставляет огромное удовольствие останавливать всех и вся. Это час их триумфа. Они шли к нему так долго, поэтому не стоит осуждать их. Пусть себе ликуют. Вы хотите сказать, что в городе есть ещё одна раса космических путешественников? спросил капитан Бастебл. Да, пуплианцы, как я сказал. У них разработан план выживания, но мне он не по душе. Герцог Квинский. Он здесь, просветлела миссис Персон. Капитан Бастебл немного нахмурился. Вы знакомы с герцогом? О, мы старые друзья. И лорд де Мондрева? Я слышала о нём, сказала миссис Персон, но никогда не имела удовольствия встретиться с ним. Тем не менее, если есть такая возможность, я буду рад представить вас, если, конечно, наш маленький оазис не развалится прежде, чем у меня появится шанс. Мистер Карнелиан. Амелия потянула его за руку. Сейчас не время для светской беседы. Мы должны убедить этих людей спасти столько жизней, сколько возможно. Я забылся. Так приятно было узнать, что миссис Персон, друг герцога Квинского, мы должны разыскать его дражайшей Амелией. Я уверен, он обрадуется встрече со старой знакомой. Миссис Сондервуд пожала своими прекрасными плечами и тяжело вздохнула. Она, казалось, начала терять интерес ко всему происходящему. Глава 19. в которой излагаются различные мнения, и отношения развиваются дальше. Уловив недовольство Амели и стараясь угодить ей, Джеррик припомнил кое-что из Олдрейка. Так закрывается крышка над нами, труп окликает труп, и цепь звенит от цепь. Падает дерзкая саринка на сцену, и наши боли ещё сильнее. Теперь никому среди нас не нужно искать чертоги смерти. Капитан Бастебл подхватил последнюю строчку в надежде на одобрение Нэт Джеррика, но миссис Андервуд: "Ох, Уэлдрик", начал он. "Всегда подходит. О, скучный!" "Уэлдрик", сказала миссис Андервуд и зашагала в направлении, откуда они пришли с Джерриком. но резко остановилась, когда послышался приветливый голос. — Вот ты где, Амелия! Мы с сержантом Шервудом обсуждали вклад женщины в грех. Неплохо бы услышать твое мнение по этому поводу. — Пошел ты к черту, Гарольд! Она не могла поверить, как у нее повернулся язык сказать такое. — О, дорогой, если Гарольд и услышал... Он без сомнения воспринял её проклятие как ещё одно доказательство её падения. Неуловимая ухмылка коснулась его уст. Чуть позже его пенсне поблескивало, а глаза, казалось, метали пламя. Он вернулся к разговору с сержантом, медленно удаляясь от падшей супруги.